прочла мне длинную рацею касательно себя и меня. Она изумлялась в воле проведения, допустившего, чтобы ее бедное дитя проявило ослушание, и сколь ужасно была последовавшая за этим кара, ослушание, послужившее к немалой для меня выгоде. Я понял, что бедняга и тут нарушил запрет и ушел с ружьем потихоньку от матери. Миледи выразила надежду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 На прощание она преподнесла мне сборник проповедей, предназначавшейся для миссис Уоррингтон, и книжечку гимнов сочинения «Мисс Доры», которая уже тогда подвязалась в одно религиозное общение, примкнув к ней в свое время вместе с матерью, а после смерти леди Уоррингтон, последовавшей три года спустя в бате, сочеталась с браком с знаменитым проповедником молодым мистером Джафлсом